Глава третья. 1941 год. «Идем в раздевалку. Здесь небезопасно», — сказал отрывисто мужчина и, не оборачиваясь, направился к низенькому строению, располагавшемуся позади основной чаши стадиона. Шаров оглянулся. «Ловушка?» «Но кто мог знать, что он направлялся сюда?» «Еще есть пара секунд, чтобы убежать». Мысли теснились в голове. Мужчина продолжал идти к темной двери, не оборачиваясь. Шаров вздохнул. Он проделал этот сложный и опасный путь, едва избежал задержания, вылез из окна, попал под пули, и все это зря? Нет. Он должен получить ответы, или, по крайней мере, понять, что делать дальше. Нехотя он тронулся вслед за мужчиной. Тот уже подошел к приземистому строению, вынул из кармана ключи, вставил один в замочную скважину, повернул два раза и дернул дверь на себя. Дверь отошла с легким скрипом. Петли давно не смазывали. У Шарова забилось сердце. Сколько раз он видел открытую дверь раздевалки и сосредоточенные лица соперников внутри? Десятки? Сотни? Кажется, он даже чувствовал запах пота из темного проема. Хотя, конечно, этого не могло быть. Довольно сильный и холодный ветер дул без устали, и единственный запах, который он сейчас ощущал, был запах пороха. «Проходи», — сказал мужчина сухо странно, но в его голосе Шаров расслышал, если и не одобрение, то намек на него. «Честно говоря, я думал, ты убежишь». Раздался его голос из темноты, когда они прошли внутрь, и дверь закрылась, отрезав путь к отступлению. Они оказались в черной обволакивающей и сырой пустоте, напротив друг друга, так близко, что Шаров ощущал дыхание этого человека на своем лице». Легкие нотки табака, смешанные с едва заметным конечным ароматом. В памяти вдруг всплыла коробка кубинских сигар, которая шаров протягивает человеку, лицо которого скрыто развивающимся красным флагом. Вокруг какое-то празднество, шум толпы, громкая музыка. Вокруг красивые девушки атмосфера всеобщего веселья. Ему всегда казалось, что это сон. А теперь и эта раздевалка, запах которой он узнал бы из миллиона. Ему не было страшно, скорее любопытно. Шаров прикрыл веки и представил. Справа шкафчики спортсменов. Слева длинная скамейка, над ней два небольших окошка. На стене большой календарь. Соревнования в виде таблицы с названиями первенств «Городов и стадионов». Под ним столик с несколькими бутылками минералки и высокой изогнутой вазой, в которую ставили цветы, подаренные поклонниками по дороге в раздевалку. Чуть дальше за шкафчиками еще одна дверь. И небольшая душевая на трех человек. Вот и все спартанское убранство. Пол дощатый Стены выкрашены белой краской. На потолке две лампочки, но их почти никогда не зажигали. Потому что соревнования проходили днем, и света из окошек, как правило, хватало. «Представил?» — спросил тренер. Шаров вздрогнул. «Откуда он мог знать, о чем я думаю?» «Все как прежде», — прошептал Шаров. «Да». Раздался щелчок выключателя, и в раздевалке вспыхнул неяркий какой-то дрожащий свет. Шаров инстинктивно глянул на окна. В обороняющейся Москве он пробыл менее суток, но уже прекрасно знал, что ни один луч света из помещения и не должен вырваться наружу. Вражеские самолеты-разведчики кружили над городом, словно грифы-падальщики. Попадаться по такой глупости ему не хотелось. — Не бойся, я все зашторил, усмехнулся мужчина. — Но навлекать беду и тратить электричество не будем. — Надеюсь, ты сравнил свои ощущения с увиденным? Шаров огляделся. Комната удивительно походила на то, что нарисовало его воображение. Разве что шкафчики спортсменов были закрыты, а ваза на столе пуста. Только пара увядших лепестков лежала возле нее. Или все же это было не воображение? — Тогда что? Он потряс головой, пытаясь смахнуть на вождение. И в это мгновение свет в раздевалке погас. — Я тебе свою часть рассказал, — послышался голос в темноте. — Теперь твоя очередь. — Раз уж пришел, говори. Далеко на западе протяжно ухнуло, взвыл сигнал тревоги. Снова заработали зенитки. Пытаясь успокоиться и найти подходящие слова, Шаров сжал кулаки. Потом разжал их, но слова не приходили. Он попросту не знал, что сказать. Как объяснить свою ситуацию этому человеку? Он не знал, в каких они были отношениях и что связывало их. Единственное разумное объяснение, которое пришло в голову, состояло в том, что, вероятно, тот парень был очень похож на него. Может быть, даже какой-то дальний родственник, о котором он никогда не слышал». Однако, насколько он знал, никто в его семье никогда не увлекался спортом, и уж тем более не достигал вершин. Будь иначе, он, разумеется, знал бы об этом. Но даже если кто-то и бегал, мало ли, какое лично он, Илья Шаров, имеет к этому отношение, если какой-то его дальний родственник, когда-то в прошлом напортачил, подвел этого мрачного мужчину, Он к этому не причастен. Те времена давно прошли, а стадион вообще изменился до неузнаваемости. И теперь называется «Локомотив». «Ну что молчишь» — тяжелым голосом спросил тренер. Почему-то Шаров про себя называл мужчину тренером. «У меня за городом дети». Шаров почувствовал, как нелепо звучат его слова, но продолжал без паузы. «Отряд детей. Я тренировал их, и нас...» э, «В общем, мы оказались без еды и без помощи». Так получилось, что мне нужно позаботиться о них, вернуть их родителям. И я не знаю, что делать. Поэтому пришел сюда. Наверное, зря. Хотя Шаров почти не различал лица мужчины. Он увидел, как мрачное выражение его изменилось. Ему показалось, что тренер удивился. Ты о ком-то заботишься, кроме себя? Это что-то новенькое. Шаров пожал плечами. — Как есть. Я не знал, куда идти и кому обратиться. Вот и пришел. Они там голодные, я боюсь, чтобы кто-нибудь не нашел их и не причинил вреда. Насколько я понимаю, там совсем рядом линия фронта, и она быстро приближается к Москве. Я отвечаю за них. И еще, если хотите правду, я не знаю, кто вы. Я не помню ничего из того, о чем вы сказали. Я никогда... С языка едва не сорвалось утверждение, что он никогда не делал ставки на результаты спортивных событий, в том числе и собственным участием. «Никогда здесь не был!» Он отбил взглядом раздевалку. Тренер уставился на него немигающим взглядом. В комнате повисла напряженная тишина, которую нарушала лишь далекая канонада. «М-да. Что за дети?» — коротко спросил мужчина. Шаров вздохнул и переступил с ноги на ногу. «Отряд пионеров. Мы проводили зорницу в школе. Это военно-патриотическая игра, когда все давно эвакуировались. Какая игра? шарова нечего было на это ответить. Если бы не они, я бы сюда не пришел. Если бы я не знал тебя, я бы тебе не поверил. Но по голосу слышу, что сейчас тот редкий случай, когда ты говоришь правду. Странную, какую-то несуразную, но правду. Понятия не имею, откуда там дети, да и знать не хочу, но... — Ты разговариваешь как-то не так. Выглядишь, будто бы по-другому. А еще у тебя обувка странная. Об — В этом все дело? — Да, — тихо сказал Шаров. Я надеюсь, ты не шпион? — Нет. — Если хотите? — Нет, — отрезал мужчина. — Я уже ничего не хочу. — Ты эту кашу заварил, тебе и расхлебывать. Кем бы ты ни был в прошлом, сейчас ты какой-то другой. Я понятия не имею, где ты мотался все эти годы. Тебя искали такие люди, которые найдут иголку в стоге сена. А раз тебя не нашли, значит, ты был где-то очень далеко. Шаров молчал, не зная, что сказать. Мужчина тоже замолчал, поднял руку и достал из внутреннего кармана бумажник. Так, по крайней мере, показалось Шарову. Он открыл его, что-то вынуло, подошел ближе. В его руках появился маленький фонарик тонкий желтоватый луч два выхватывала из темноты потрепанную фотокарточку, напечатанную на тесненной фотобумаге. Шаров смотрелся в счастливые лица людей. У арки под надписью «Стадион имени» и «Сталина» рядом стояли два человека. Высокий мужчина лет сорока и он сам, молодой, вихрастый, в черных спортивных трусах и белой майке с эмблемой «Динамо». В руках он держал бутылку лимонада. Шаров покачал головой. В груди кольнуло, будто бы он услышал отголоски того прекрасного вечера, когда была сделана фотография. «Помнишь?» — коротко спросил тренер. Он покачал головой. «Нет». Мужчина перевернул фото. На обороте аккуратным почерком было написано. «Любимому тренеру Александру Андреевичу от Андрея Емельянова. 1937 год. Это за неделю до того, как все случилось». Ты выиграл какой-то старт, я уже не помню. Был довольный и счастливый. У тебя под мышкой сумочка светлая. Она не очень большая. Ты прости, я заглянул в твой шкафчик, когда ты еще не вернулся. Помнишь, что там было в сумочке? Шаров снова покачал головой, на него пробил холодный озноб. Хорошо, что в темноте этого не было видно. Нет. Понятно, вздохнул тренер. Там были деньги, Андрюша. И это была не зарплата. Непремиальная. Мы столько никогда не зарабатывали, сколько у тебя там лежало». Шаров не выдержал. «А здесь на фото вы уже знали, что в сумочке или нет?» Тренер откашлялся. Вопрос застал его врасплох. «Да», — наконец ответил он, — «знал. И сделали вид, что все нормально». «А что я должен был сделать? У нас чемпионат СССР через неделю. Выяснять, откуда взялась такая сумма...» Ты был уже взрослым человеком. Конечно, все это нелегально, но это твоя жизнь. И сколько же там было? Мужчина шмыгнул носом. Очевидно, ему было неловко отвечать на эти вопросы. Однако Шаров не отступал. Он чувствовал, что зачем-то он должен это знать. Около пяти тысяч. Кажется, сотни не хватало. Это ведь приличная сумма. 10 моих зарплат», — сказал тренер. «И что я с ними сделал?» — Это уж тебе лучше знать. — Но я не знаю. Тренер пожал плечами, потом протянул фотографию шарову: Видишь, там под колонной левее тебя. Поодаль стоит человек в белом костюме и смотрит прямо в объектив. — Это он. — Ты наверняка должен его знать. Он дал тебе эти деньги. Он потом устроил это со мной. Шаров взял фото в руки, всмотрелся в лицо человека, на которого показал тренер — Если не приглядываться, то его почти не было видно. За толпой размахивающих руками болельщиков, скрытый по пояс пышными кустами, он смотрел из-за колонны холодным колючим взглядом. Шаров хотел было повторить то, что произнес уже много раз. «Нет, не знаю, не помню!» Но этот человек был ему знаком. Он почти не изменился, только сменил костюм и фасон шляпы, стал более современным, а так... То же самое лицо, холодное, жесткое, словно вырубленное из куска мрамора. От его прищуренных глаз за версту веяло опасностью. Несомненно, это был тот же самый мужчина, который заходил к нему в раздевалку перед последним стартом. Это был он. Не похожий на него человек не двойник, а он самый. По спине Шарова побежали мурашки. — Как такое могло быть? — Вижу, что узнал, — усмехнулся мужчина. — Как бы то ни было, это теперь твои дела. — Я не знаю, чем могу тебе помочь. Тренер колебался. — Через час я ухожу на призывной пункт, и больше мы никогда не увидимся. Скорее всего, я не вернусь. Поэтому он снова опустил руку в карман. — Возьми. Шаров протянул руку, и на его ладонь лег ключ. — Ты помнишь, где я живу? — Нет. Тренер назвал адрес. — Там никого нет. — Все соседи на фронте или уехали в тыл? На первом этаже осталась баба Ира. Она глухая и плохо видит. Можешь там переночевать или... В квартире есть небольшие запасы. Если приведешь своих пионеров, на первое время вам хватит. Но долго там оставаться тоже нельзя. Мне кажется, этот человек наблюдает за домом. Не всегда, но пару раз мне казалось, я видел за углом его лицо. Жуткое. Такое не забудешь. Он покачал головой. — Не знаю, Андрей, или как тебя там сейчас зовут, во что ты вляпался, но... — Будь осторожен. — Этот гад способен на все. Мужчина вдруг коротко обнял Шарова, странно всхлипнул, распахнул дверь и быстро вышел. — Прощай! — бросил он перед тем, как дверь захлопнулась. — Не поминай лихом! Шаров оцепенение оставил еще с минуту потом бросился за ним, но мужчина уже исчез в темных зарослях. — Тренер! — прошептал Шаров. Александр Андреевич, простите меня. За все! Он почувствовал, как сжимается его грудь, и слезы наворачиваются на глаза. Остановился, вздохнул, посмотрел в темное небо. Белесы и облака, сминая друг друга, летели с востока на запад, и не было им ни конца, ни края.